Глава вторая. Виктория. «Маленькая лгунья». Слова Кэптона звучат в моей главе с тех пор, как он прошептал их в темноте. «Неужели я лгунья?» Простой ответ — «да». Но кто так просто станет делиться секретами? Возможно, я выросла в другом мире с другими правилами и понимаю доверие совершенно по-особому. Не так, как они. Но я знаю кое-что получше, чем открываться перед каждым. «О, нет». Я своими глазами видела, что происходит, когда ты так делаешь, и хорошим это никогда не заканчивается. Даже самые сильные становятся слабыми перед единственным своим злейшим врагом, а умные точно знают, где кроется смертельная угроза. Глубоко в твоём сознании нет ничего более опасного для человека, чем то, что скрыто внутри него. Секреты крадут нашу человечность, лишают нас богатств, которые не измеряются деньгами. мешают жить своей жизнью. И все же секреты это то, что заставляет таких, как Брейшо, быть осмотрительными. Время от времени всё скрытое просачивается наружу, и самое слабое звено обязательно выходит из строя. Я говорю не о тех, кто живёт в этих стенах, просто сделала такой вывод, наблюдая за многими. А Брейшо, эти мальчики, эти братья, они одинаково сильны, но они такие разные во всех отношениях. Мендик Самый грозный из них. Зелёное стекло его глаз и тёмные волосы создают, я бы сказала, зловещее очарование. Он даже более опасен, чем кажется. Его взгляд заставляет подвергать сомнению всё, о чём ты думаешь. Ройс, татуированный задиристый тусовщик. Он никогда не успокаивается настолько, чтобы остановиться. Он всё делает бездумно, но каким-то образом каждое его движение имеет цель. У Ройса закалённое сердце и крепкие кулаки. Он улыбается, когда наносит кому-то удар. Неважно, физический или удар по самолюбию. И сколько бы он ни улыбался, темнота в его глазах никогда не проясняется. А ещё есть Кэптан. Кэптан. Он как будто создан из самых глубоких желаний моего собственного сердца и разума. И я даже не подозревала об этих желаниях, пока не увидела его карибские глаза. Идеальное сочетание зелёного, синего и голубого, да ещё и оттенки постоянно меняются. Восокий, с широкими плечами и мускулистыми руками, его сила несомненно, соединить всё это с песочно-белыми волосами, и он станет идеальным Кеном, другом Барби. Но Кен это всего лишь кукла, пустышка, а личность этого красавчика-капитана излучает такое сильное притяжение, от которого я пыталась убежать с того самого момента, как ощутила его, но убежать так и не смогла. Капитан любознательный, как и я. видит то, что видит, взвешивает, анализирует увиденное, а потом принимает решение. Его привычка думать прежде, чем действовать, делает его самым опасным из братьев, по крайней мере, для меня. И он такой же неприкасаемый, как они. Мейбл была с ними с самого начала, растила их, направляла на избранном пути, наблюдала, как её мальчики становились такими, какими они стали сейчас, сильными и уверенными в себе. Брейшо Да, они пока что старшеклассники, но они гораздо, гораздо больше. Они люди власти, которую они унаследовали и заработали. К ним проявляют уважение за то добро, которое они делают, и их боятся, потому что они сила, и они беспощадны к тем, кто сеет зло, которое они устраняют. Брейши раскрашивают кошмары своим существованием и буквально только что официально захватили власть в этом городе, в их городе. Мои лёгкие расширяются с глубоким вдохом, и я снова опускаю голову на плюшевые подушки. Я ни хрена не могу заснуть. Уже несколько часов сижу на балконе, пялясь на эти чудовищные деревья, окружающие особняк и думаю, думаю, думаю. Но это пустая трата времени. Мне не пришло в голову ни одного способа сделать всё гладко и просто, ни одного способа, который не повлёк бы за собой целый ряд новых сложностей. Будь это кто другой, нет проблем. Я же не потопляема. На меня давят, а я принимаю всё спокойно. Работаю над исправлением того, что я вроде как случайно сломала. Но это Брейшо. И, конечно, меня пугает, что их четверо. Каптан, Роис, Меддок и Рейвен. Она тоже Брейшо, и я это знала с самого начала. Да ещё и Роланд и Зои. Брейшо это команда, это семья, а я никто и по сути бездомная. С этим я легко могла бы справиться, но то, что с ним Зои, меняет всё. Я должна доказать, что это и мой дом тоже. Раньше я бы и не подумала навязываться. Это было бы смешно и хреново, и они бы никогда не допустили такого. Но теперь, когда Зои здесь, всё изменилось, и мне нужно найти способ, чтобы доказать им, что я не чужая среди них, что это не корыстные расчёты блондинки, желающей попасть в семью, которая правит этим городом. Нет. Моё появление в их доме и их семье предопределено судьбой. Я чувствую это. Не уверена, понимают они это или нет, но следующие несколько месяцев будут точно тяжёлыми для всех. Я не сомневаюсь, что Зоуим мгновенно освоилась, по-другому и быть не могло. Но у старших Брейши всё равно будет какой-то период адаптации, тем более что они функционируют как единое целое. Не только Кэптан столкнётся с новыми испытаниями как отец, но и его братьям достанется Однако в этом есть и хорошее. Брейшо будут расти и расти быстро. Не то чтобы они когда-нибудь были по-настоящему подростками, без особых мозгов в голове, нет. Это часть пути брейшо рано взрастеть, жениться сразу после окончания школы и также быстро производить на свет наследника. Может быть, из-за этого у них преимущество, поскольку управление городом подразумевает, чтобы они были сильными всю свою жизнь. Но тут трудно сказать наверняка. Всё, что я знаю, это то, что хотя Зои пока что мала и определённо не понимает каждую мелочь, она умная и схватывает всё на лету. Ей не потребуется много времени, чтобы понять, что её новый дом и мой тоже, и она будет искать моего внимания. Что я должна делать, когда она это поймёт? Уйти? Я, человек, которого она видела больше всех, кроме Марии. Мария. Я не разговаривала с ней с тех пор, как Зои вернулась в дом Брейшо. Не то чтобы мы с ней раньше не говорили о чём-то, кроме Зои, но моя мать жила девочкой, и теперь между нами выжженная пустыня. Я достаю сотовый телефон, который Рейвен прислала мне в подарок, и прокручиваю список до имени матери, нажимая вызов, но после нескольких коротких гудков звонок переходит на голосовую почту. Я не оставляю сообщения. Возможно, она и родила меня, но у меня никогда не было матери как таковой. То есть не было любви или хотя бы привязанности, которая, если уж на то пошло, точно должна быть у ребёнка. Это я теперь знаю, а тогда не знала. Никто не скучает по тому, чего у тебя никогда не было, а у меня не было ничего, по крайней мере, до моего 10 дня рождения, когда в дверях появился мужчина и выложил новость, что у меня есть сестра Рейвен. Человеком, который пришёл поделиться столь важной информацией, был мэра Малкари. биологический брат Роланда, отца мальчиков. Меро был больным человеком, и в тот день, когда он осмелился подъехать к поместью Грейвенов, то есть к дому врага своей семьи, он вошёл с ухмылкой, с высоко поднятой головой и всё такое. Я никогда этого не забуду. Листья наверху шевелятся, и я запрокидываю голову посмотреть, что там такое. Густой плющ полностью закрывает тяжёлый камень и толстую металлическую проволоку с шипами. Обманчивая красота. Сегодня ветра нет. Почему же они шевелятся? Потом я догадываюсь. Улыбка врывается на свободу, и я вскакиваю на ноги, обещая лилиям, что вернусь. Встаю на четвереньки и заглядываю под калитку, чтобы убедиться, на месте ли тень от замка. На месте, и это говорит о том, что замок заперт, как обычно, я заперта в своей тюрьме. Подскакиваю к стене, дважды дёргаю за плетень и жду. Это занимает мгновение. Потом вижу, что плеть дёргают с другой стороны. Я тихо смеюсь, присаживаюсь на корточки, раздвигая листья и заглядываю в крошечное отверстие, проделанное в стене. Вижу его глаза, смотрящие на меня, но лица не разглядеть. Ты вернулся. Я улыбаюсь, хотя он этого не видит. И как раз вовремя, уже почти полдень, скоро пролетит птица. В его глазах я замечаю страх и печаль. В чём дело? Я не смогу сегодня посмотреть вместе с тобой на стервятника. Моё возбуждение спадает, плечи опускаются. Но почему? Он отвечает не сразу. Там мужчина, он пришёл за тобой. Мужчина? Какой мужчина? Его взгляд на мгновение отрывается от моего, но затем возвращается, и он говорит возбуждённо: "Ты увидишь, он уже идёт, и твой отец с ним". Мои глаза расширяются. "Сейчас? Сейчас?" Он вздыхает. "Будь храбрый, девочка. Делай, что он говорит, и всё будет хорошо". Ты меня пугаешь. Он шепчет: "Всё будет хорошо". Я не знаю, хороший ли он человек, но если ты послушаешься, я знаю, что он постарается быть таким. Что ты имеешь в виду? Почему я должна слушаться? Ведь никому не разрешают разговаривать со мной. Они приближаются. Быстро шепчет он: "Знаешь, я не могу дождаться, когда снова увижу тебя. А как мы увидимся? Я скоро буду с тобой". Что-то расцветает в моей груди. Рука всё глубже погружается в кожестой зелени. Обещаешь, громко шепчу я. Обещаю, да, однажды мы с тобой пойдем вместе навсегда, несмотря ни на что. Вдалеке звучат голоса. Уходи, снова шепчет он. Я быстро оглядываюсь, хотя знаю, что за спиной никого нет, и единственный друг, который у меня когда-либо был, но которого я никогда не видела, исчезает. Встаю и бросаюсь обратно к клумбе. Калитка распахивается в тот самый момент, когда я подхожу к лилиям. Стою, опустив голову, и в поле моего зрения появляются блестящие ботинки отца, а рядом с ними ещё одна пара. Глаза, говорит отец. Я поднимаю глаза, заставляя себя не смотреть на гостя, но затем отец отступает в сторону, и внезапно этот человек оказывается передо мной. Он высокий и подтянутый, в уголках красивых зелёных глаз теплится улыбка. Привет, говорит он так тихо, что мышцы моего тела расслабляются. Я сглатываю «Привет». Его взгляд падает на мои грязные пальцы, и я быстро прячу руки за спину. Он смотрит мимо меня на сад. «Тебе нравятся цветы?» Я откидываю волосы за плечи и киваю. Его пристальный взгляд сопровождает каждое мое движение. «Тогда я подарю тебе все цветы в мире». Улыбка становится шире, и он поворачивается к моему отцу. «Договорились, Грейвен». Он протягивает ему конверт. «Здесь ты найдешь адрес другой твоей дочери». Мои глаза расширяются, и я делаю полшага вперёд. У меня есть сестра? Надежда. Это то, что сейчас растёт в моей груди, затрудняя дыхание. Но отец бросает на меня жёсткий, пустой взгляд, и надежда тает так же быстро, как и появилась. Я замираю, отступаю назад и опускаю голову. Отец усмехается, поворачиваясь к мужчине. "Стоит тебе выйти с ней, ты не сможешь вернуть её обратно. С этого момента она будет твоей собственностью, Брейшо". Брейшо. «Это его имя?» «Нет», — мягко отвечает мужчина, делая шаг ко мне. Его пальцы скользят под моим подбородком, заставляя мои глаза подняться. Он улыбается. «Она будет моей спасительницей, а однажды и моей невестой. Еще раз так заговоришь с ней или о ней, Грейвен, и я буду вынужден заставить тебя пожалеть об этом». Мое сердце бешено колотится, когда я пытаюсь понять смысл их слов, но все, что звучит у меня в голове, — это «невеста». Он наклоняется так, чтобы наши глаза были на одном уровне и берёт мои руки в свои. Никогда не опускай глаза, когда на тебя смотрит мужчина. Никогда не отводи взгляд. Он изучает моё лицо. Никогда не прячься, милая девочка. Твои глаза, глубокие, пугающие, идеальный карий цвет. Это твоя сила, и я научу тебя, как ею пользоваться. Не прошло и 5 минут. как я оказалась в машине, не имея при себе ничего, кроме одежды и обуви, что были на мне в тот момент. Мэро выдал местонахождение Рэйвен и ее матери. То, что Донли искал со дня исчезновения раввины, и в обмен мой отец отдал ему меня. Вот так я превратилась из них в темной, никому не нужной девочке, которую никуда не выпускали, в золотую марионетку. Самый ценный, самый важный инструмент в мужском мире. Я рано развелась и всегда выглядела чуть старше своего возраста. Когда я была маленькой, у меня не было возможности поиграть с другими детьми, хотя я, конечно же, знала, что существуют другие дети. Слышала их смех по другую сторону стены, а потом появился мальчик, который осмелился заглянуть в дырку. Мне не у кого было учиться, кроме охранников и моего наставника, и как только мне исполнилось 8, для развития мне подарили телевизор. Мэра должно быть увидела это в моих глазах, что я отчаянно нуждаюсь в большем. Он гордился своей собственностью, и я быстро стала пешкой в его играх, делала как он просил, находила способы обмануть тех, кого он обрабатывал, и они выдавали свои секреты. Эти люди, занимавшие высокие посты, предавали брешь. Иногда в надежде на лучшее, а некоторые просто за деньги. У нас с Мэрой были уловки, чтобы добиться желаемого, и я всегда хотела дать ему то, о чём он просил, поэтому была чрезвычайно изобретательна. Я изучала людей, научилась видеть больше, чем было открыто, слышать то, что не было сказано вслух. Для меня это тоже стало игрой, чем-то, на чём можно сосредоточиться, способом заслужить любовь, которой я так жаждала. Секреты были моей целью. Я была шантажисткой. И только когда я повернулась спиной к человеку, который освободил меня из тюрьмы, моя жизнь изменилась. А теперь? Теперь она изменится? Вероятно, да. Я знаю, что я сильная, я знаю, что справлюсь, но я снова хочу большего. Я уже не маленькая девочка, которая была совершенно ненужной даже себе. Мне, наверное, судьбы в том, что единственная вещь, которая когда-либо добавляла в мою жизнь хоть каплю цвета, это и есть причина, по которой мой мир был окрашен в серый цвет. «Секреты. Секреты — моя цель и моя профессия, но здесь это ничего не даст. У меня нет никаких рычагов давления, только ложь. Я не знаю, что такое гордость. Я утонула в стыде. Я ненавижу себя больше, чем человека, который сделал меня такой. Насколько ты слаб, чтобы стать тем, кем тебя хочет видеть кто-то другой? Здесь я смогу быть другой. Я хочу быть полезной, чего-то стоить». Я вздыхаю и закусываю губу. Чьи-то тихие шаги привлекают мое внимание. Я поворачиваю голову и вижу Роланда, человека, который помог мне спрятаться у всех на виду. Я никогда не говорила ему, кто я на самом деле. Дочь человека, которого он ненавидел. Только то, что я росла в стенах поместья Грейвенов, пока меня не продали. Я никогда не говорила ему, кому. Роланд засовывает руки в карманы, глядя на сад. «Тебе не обязательно сидеть здесь, Виктория?» «Нет, обязательно». Это и твой дом. Я киваю. Так и будет, со временем. Лёгкая улыбка появляется на его губах, он медленно опускается в кресло рядом с моим. Я рад, что ты так думаешь. Облако неуверенности, окружающее меня, должно быть, душит его так же сильно, потому что он говорит. Я полагаю, теперь ты понимаешь, что ты всё это время знал, что я была дочерью твоего врага, Донли Грейвена, грязной кровью? Мой взгляд на мгновение скользит в его сторону, но я быстро отвожу глаза. Я не был уверен, но у меня было чувство, может быть, даже надежда, что ты была дочерью женщины, которую я пытался спасти. Что это значит, спрашиваю я. Мне и в самом деле интересно, потому что я никогда не говорила с Марией по душам, узнавала обо всём по крупицам, но ничто не имеет ни малейшего значения, если не исходит непосредственно из уст того, кто знает всю правду. Освободить её Как именно? Твоя мать работала у горничной у Грейевовых. Она была их собственностью, насколько это возможно. И Донли выбросил её как мусор, когда узнал, что она беременна девочкой, когда ему нужен был только сын. Мэйбл привела её ко мне, и я предложил Марии дом, безопасное место, где она могла бы зарабатывать на жизнь и растить своего ребёнка, тебя, когда ты родишься. Он смотрит на меня. К сожалению, у неё не было такой возможности. Я полагаю, ты знаешь почему. Он забрал меня от неё в больнице. Я пожимаю плечами. Это не печально, это реальность. Почему ты позволил ей вернуться в свой дом после этого? Его лоб морщится, и он отводит взгляд. Чувство вины, может быть? Не знаю. И этого было достаточно, чтобы ты оградил своих сыновей от меня? Я дал им файл, как я делаю каждый раз, когда мы заселяем кого-то в общежитие. Всё, что я сделал, это упростил твоё прошлое. Упростил. Верно? как будто неблагополучный дом и отсутствие родителей о чём-то говорят. Я слежу за признаками лжи в его словах и спрашиваю: "У тебя есть настоящее?" "Дасие на меня, Роланд." Она отрицательно качает головой. "Не потому, что я плохо искал. Ты не в системе, Виктория. У тебя нет даже свидетельства о рождении, поэтому я и заподозрил, что у тебя за душе нечто большее, чем ты делишься. Технически тебя не существует, но мы можем это изменить, если ты хочешь." Между нами висит долгое молчание, и когда Роланд понимает, что у меня нет комментариев к его последнему заявлению, он глубоко вздыхает. В его тоне ясно слышится уныние. Я знал, на какой риск шёл, впуская тебя в наш дом. Ты пришла тайно, и это означало, что у тебя точно должно быть что-то большее. Я полагаю, мы лишь коснулись поверхности. Ты узнал только то, что я тебе позволила и ничего больше, прямо говорю я. Мои глаза встречаются с его и удерживают взгляд. Многое из того, что я знаю, не имеет никакого значения для этого места, но и многое имеет. Есть столько вещей, о которых парни не знают, о которых, вероятно, думают, что это всё равно давно похоронено, но в том-то и дело, что для любого секрета нужны двое. По крайней мере, так считают наивные люди. Единственный способ похоронить правду это похоронить человека, манипулятора и предшественника. Почему им не приходит такое в голову, я не знаю, но На каждого короля найдется мальчик, который восстанет из пепла. Так устроено королевство. Именно по этой причине я не упала перед ними на колени и не позволила всем своим секретам излиться из уст. Сила этой семьи, хотя и не имеющая себе равных, не была основана на верности, как полагают большинство. Она была построена на крови и предательстве. Мои истины причинят кому-то боль. сломает многих и могут свести одного из Брейша в могилу, но жадность хитрый ублюдок, и я её новая жертва. Я могла бы уйти и забрать свои секреты с собой, но я этого не сделаю. Я хочу участвовать, и не только ради Каптона, но и ради себя тоже. Я скажу им, когда они будут готовы к большему, и пусть последствия будут такими, какими будут. Я поднимаю голову. Твой детектив действительно ничего на меня не нашёл. Роланд борется с ухмылкой. Ничего. Я думал, что Мэра давно нет, и мне бы никогда не пришло в голову искать у лики, которые могли бы привести к нему. А знаешь, они хорошо тебя спрятали. И мой брат, и твой отец. Я киваю. Мэра, конечно, был осторожен, но большая часть заслуг досталась Донли. Её замечала людей, которые следили за нами, и я знала, кто их подослал. Мэра тоже знал, но ему было всё равно. Для него это была вроде как бесплатная охрана. Он делал вид, что ничего не замечает, но на самом деле видел всё. Донли Храшенько убрал за собой все крошки. Он не оставлял места для случайностей. Роланд долго смотрит на меня. За это была своя цена, наверно. Всегда есть цена, Роланд, и цена была высока. Хочешь знать, какая? Он приподнимает бровь. Жизнь Рейвен выпаливаю я. Я никому об этом не рассказывала, и тяжёлая боль скручивает мои рёбра. Если бы Мэра потерял меня, независимо от того, как это произойдёт, он бы убил её. В уголках глаз Роланда появляются глубокие морщины, и он поворачивается, чтобы лучше видеть меня. «Виктория? А что, Виктория? Какая девушка захочет защищать какую-то другую девушку, совершенно ей незнакомую, пусть даже у них одна кровь на двоих, верно? Или как там у вас говорится? Семья — это не только общая кровь». Глаза Роланда сужаются. «Это он тебе это сказал? Мэру? Скорее, вбил это в меня. Ему нужно было убедиться, что я никогда не забуду его». Никогда не отвернусь от него, никогда не уйду к своему отцу. Плагая, у него были некоторые опасения, что я смогу полюбить этого человека. Эти слова священны в моей семье. Губерландс сходится в твёрдую линию. Я пожимаю плечами, прекрасно знаю, каким грузом чувство бреша обычно ложаться тебе на душу и меняют тему разговора. Потом Мэрад бросил идею об Убисть Вире, зная, что Донли планирует оставить её там, где она была. Последнее чего хотел Донли, Так это, чтобы она оказалась здесь. Случись такое, все бы узнали, что он сделал. Износил его девушку, которая была обещана его собственному приемнику. Он разрушил всё, но ему потребовалась бесстрашная 18-летняя девочка ростом 5 футов 3 дюйма, чтобы понять это. Донли был слабым человеком во многих отношениях. Роланд внимательно изучает меня. Я могла бы уйти от мэра, говорю я. Просто убежать. Это было так легко. И всё же ты осталась с этим монстром. Я грустно усмехаюсь и перевожу взгляд на Роланда. Да, чтобы защитить сестру, которую я даже не знала. Почему? Потому что хотя я ни разу не видела её, моя интуиция подсказывала мне, что её цель была важнее моей. Мгновенно отвечаю я. И оказалась права. Роланд снова вздыхает, встаёт и протягивает мне руку. Я беру её, позволяю ему поднять меня на ноги. Он стоит, высоко подняв плечи. Глаза у него такие же яркие, как у его единственного родного сына. Это честь, говорит он. Это верность без цели или личной выгоды. Это, Виктория Вегаронд. Тепло, окутанное чувством вины, зарождается у меня под рёбрами, медленно распространяется по груди. Беспокойство заставляет мой взгляд переместиться на второй этаж особняка, к окну, которое ведёт в комнату одной маленькой девочки, и ещё он наблюдает. Вижу я